Глава 10. Самое отвратительное время года грёбаная середина декабря, и мы застряли. Как выяснилось у тебя обязательства не только по отношению к мужу. Ты ещё несёшь ответственность за своего отца. Ты хотела пробыть в Финиксе всего неделю, но сразу после дня благодарения твой отец упал с лестницы. Нафталин по имени Хоуи осведомлён о твоём отце лучше меня. «Надо это исправить». И он сообщил мне, что у твоего отца рассекающий остеохондрит. То есть в переводе на человеческий язык «дырка в кости». «Будучи хорошей дочерью, ты посадила свою крысу и сурикату в самолёт, а сама осталась, чтобы помочь отцу переехать в новый дом, хотя ухаживать за пожилыми труд неблагодарный. Я не то чтобы против помощи старикам, но от боли страдает не только твой отец». У меня рассекающий кардиохондрит, Мэри Кей. Ты не звонишь. Почти не пишешь. Время летит. Ноябрь сменился декабрём, и вот я выхожу на улицу, а говноглазая Нэнси уже прибивает к двери венок. Имеется в виду традиционный рождественский венок. Она не машет мне, и я не машу. И когда «Ты, черт возьми, вернешься домой, Мэри Кей!» Я был хорошим, не тронул Фила. Я поработал со своим отношением к чужой личной жизни, дал тебе пространство. Отвечай на твои редкие сообщения, я не спрашиваю, когда ты приедешь. Один раз я все же рискнул, но твой ответ меня только взбесил. Надеюсь, что скоро». «Скоро! Чёрт тебя одери, Мэри Кэй!» «Я ничего не понимаю в отношениях на расстоянии. Смотрю на сообщение, которое отправил тебе вчера вечером. Как делишки?» «Знаю. Хуже и придумать невозможно. У тебя никакие не делишки, и вопрос сам по себе глупый, и чужое нытьё тебе сейчас совершенно ни к чему. Я насыпаю в миску рисовые подушечки». Пытаюсь читать газету, но плохих новостей мне уже хватит. Захожу в Instagram Love. Игра в вынужденный праздничный мазохизм. И смотрю, как сын размахивает дурацким пластиковым мечом. Однако и это не помогает. Так что я встаю. Надеваю твой любимый кашемировый свитер, и мы со свитером выходим на улицу и садимся в ледяную машину. Муж Нэнси тоже сидит в их ландровере, прогревает его для жены, как обычно. Я машу ему рукой, он делает вид, что не замечает. «И тебя с Рождеством, засранец!» А Нэнси выплывает из дома. Она разговаривает по телефону. «Да, мама, нам просто нужно сделать семейное древо для электронной открытки». и «Я чувствую себя человеческой версией идиотской электронной открытки». Годные разве что для электронного мусорного ведра. Нэнси забирается в нагретый салон своей красивой машины. Она любит своего мужа, а он любит её, наверное. Хотя он для неё инструмент. И она для него инструмент. Зато они есть друг у друга. А ты даже не ответишь мне, как твои делишки. Я выезжаю и на песне «Холли Джолли Крисмос» уменьшаю громкость радио, потому что ты ни разу не позвонила мне за время отсутствия. Для друзей это, видимо, лишнее. Готов поспорить своему мужу-крысе, ты звонишь. И тут мой телефон загудел. Читаешь мои мысли? Нет, не читаешь. Это всего лишь гномус. Хочет снова попить вместе пиво. Мол, в одном баре не будет всей этой праздничной мишуры, но я не буду тратить на него ещё один вечер. Он ни черта о тебе не знает, ещё один твой друг, и хочет только поныть о том, сколько подарков надо купить девчонкам. На полпути к библиотеке я притормаживаю, ежедневные разочарования меня всё равно дождутся, и проверяю твой Инстаграм. ничего. Тогда я перехожу в более хлебное место, которым, как ни странно, стал для меня твиттер твоего муженька. Его посты вселяют в меня надежду, помогают ждать. Благодаря им я пережил первую неделю твоего отъезда, потому что он всё время скулил о том, как тяжело быть с тобой. «Эй, аэропорт так если я сорвусь, виноват будешь ты и рождественские песенки». Всем мир. Хэштег. День благодарения. Противоположность рок-н-ролла. Всем мир. Хэштег. Привет, Феникс. Курить не запрещено законом. Смирись. Всем мир. Хэштег. Мой куратор выбрал неподходящий день, чтобы потерять телефон. В законе. Хэштег. Жена выпустила меня из клетки. Зацените меня в медный блюз, если хотите послушать настоящую музыку. «Даю автографы на сиськах и футболках». «Поправка только на футболках, дамы». «Получил нагоняй, хэштег. Всем мир, хэштег». «Фил — грустный осёл, а я должен сохранять позитивный настрой. Ты, Мэри Кей, наверняка обрадовалась, что получила передышку вообще не с Филом. Он как раскрытая книга». Хвастался своим выступлением, а оно, видимо, провалилось — потому что в Твиттере нет ни одной фотографии с поклонниками, не говоря уж об автографах на сиськах. Кроме того, твоя крыса не засветилась на ваших сурикатой рождественских постановочных снимках. Впрочем, тут ничего нового. Крыса не появляется на твоих фотографиях. Скорее всего, хочет, чтобы люди запомнили молодого Фила. Как бы ты ни порицала наркотики, Жить под кайфом Филу очень шло, и я понимаю, почему он с самого возвращения из Финикса ностальгирует по своему девяносто седьмому. «Машина времени», хэштег. Кудым, как шпалы и под героином он был лучшей версией себя. И Фил не Джордж Клуни Мэри Кей, с возрастом не похорошеет. Кто-то сигналит позади меня, и я машу рукой в окно в знак извинения, а из радио льется «My Sweet Lord», когда я въезжаю на парковку. «Аллилуйя, мать твою! Ты здесь! На мне твой любимый свитер! О, да! И я так поспешно выскакиваю из машины, что поскальзываюсь на черном льду. Дыши, Джо, дыши!» Нельзя умирать, только не сейчас, пока мы не осветили красное ложе. о хо, хо хо Поэтому я шагаю осторожно. Захожу в библиотеку, а ты загорела щеки стали круглее, и ты мне нравишься. Сытая, бронзовая, рядом. Я машу тебе, это нормально. С возвращением! Ты поднимаешь руку, окоченевший робот, как будто я не касался твоего лимончика. — Привет, Джо. Надеюсь, хорошо провел выходные? Доля уже в исторических книгах, и нам нужна поддержка. — Это всё? Всё, что я заслужил? — Да. Да, это всё. Ты снова прячешься за монитором, а я по твоему приказу бреду в исторический... — И беспокоюсь о тебе, Мэри Кей. Муженёк поймал тебя на том, что ты с тоской читаешь тексты песен Брюса Спрингстина, которые я выложил и которые ты лайкнула в 2.14 ночи по времени финикса Знаю, ты не можешь меня обнять, но вот же я. И вот ты. Разве тебе не интересно как у меня дела? День пролетает незаметно. «Скоро перерыв, а ты ешь в своём кабинете с Уитни и Эдди. Там должен быть я. Мне нужно наверствовать, напоминать тебе, как здорово нам вместе. Однако наседать я не могу. Нельзя забывать, что тебе неделями не давали уединиться. Ты тонула в домашних делах и тревоге о поступлении Номи в колледж. Она больше всего хочет в Нью-Йоркский университет. Спасибо, Инстаграм». А ещё играла роль послушной дочери. Виноват не я. Просто тебе нужно восполнить упущенное время. Я решаю поесть в саду, потому что там холодно, но не так, как в Нью-Йорке. И тут, наконец, приходишь ты, поёживаясь, без пальто. «Ты не замёрз?» Я торопливо проглатываю кусок говядины. «Нет», — говорю. «Слушай, как у тебя дела?» «Как твой папа?» «Сейчас отличный момент, чтобы рассказать о кое-каком другом папе, но ты этого не делаешь». «Папе намного лучше, спасибо. Прямо гора с плеч». «Ну, по крайней мере, мы успели повеселиться в День Благодарения, прежде чем он упал». «Нисколько вы не веселились, Мэри Кей. На семейных снимках вы с сурикатой как марионетки, прячущие за спинами оружие». Ты интересуешься, будто я какой-нибудь нафталин. А как ты провел праздники? Хорошо? Хуже всего в праздниках то, что потом люди начинают их обсуждать. И потом ты же знаешь, чем я занимался в День Благодарения. Ты видела мои фотографии. Ты их лайкнула. Я наблюдаю за тобой. Ты наблюдаешь за мной. И правила нашей игры мне понятны. «Я получил разрешение снять с тебя маску». «Ну, как ты могла понять по Инстаграму, в основном я наслаждался компанией книг, то есть праздники удались на славу». «Ты разглядываешь свои колени. Я рассказала о тебе отцу. Я откладываю вилку. Ты любишь меня. И гораздо больше, чем месяц назад». «Правда?» «Да. Не помню, чтобы мы когда-либо проводили столько времени вместе. Я всё думала, что вы бы с ним поладили. Ты скучала по мне, и я улыбаюсь». «Я рад, что он найдёт на поправку. Почитала о рассекающем остеохандрите. Судя по всему, не слишком приятная история». «Какой же я чертовски хороший парень». Не говорю о себе, а только слушаю, как ты говоришь о всяких хандритах. Затем ты касаешься своих волос. Хочешь поговорить обо мне? Тебе понравился бы мой отец, Джо. Он живёт в стиле ретро, одержим книгами. Книги Тома клэнси стоят в алфавитном порядке. Он вытирает с них пыль раз в неделю. Я раньше этого не знала и всё думала, что ты пришёл бы в восторг. «Я сочувствую тебе, Мэри Кей. Думаю, ты настрадалась. Целую неделю вынуждена была притворяться счастливой жёнушкой. Потом играть в медсестру. Ты справилась с переездом, но как? Мечтала обо мне. Запоминала разные истории, чтобы теперь вывалить их на меня. И я даже рад, что ты не ответила на моё дурацкое сообщение». Иногда любишь так сильно, что не можешь удовольствоваться ни звуком, ни текстом. Нужны именно такие моменты. Один на двоих воздух, спокойствие любовного уюта. Твоё молчание налито тяжестью невысказанных желаний. Ты хочешь, чтобы в следующей поездке я был рядом. Мне нравится, что ты меня любишь. Нравится, что вышла на холод ради этой беседы и что мы принадлежим друг другу, вот только женаты, мертвы. Я закрываю крышку контейнера с говядиной и брокколи. «Слушай, ты не возражаешь, если я сегодня уйду пораньше?» — говорю. «Приятно наблюдать, как ты борешься с пустотой внутри тела. «У тебя большие планы на вечер?» Я вспоминаю первый твит Фила сегодня. «Рождественские огни. Зачем? Нет, разве мы не выше этого? Ещё не январь, хэштег. Всем мир, хэштег». «Ну, я ещё в прошлом месяце заказал гирлянды». «Это не ложь. Всего лишь полуправда». «Стыдно признаться, но я люблю украшать дом гирляндами». «Я антифил». И я твой огонёк. Это здорово. Огоньков много не бывает, верно? Ты сжимаешь бумажный стаканчик. Знаю, тяжело быть неподходящим человеком, когда находишь того самого, единственного. Я заезжаю в магазин за гирляндами, и удача на моей стороне. А не на стороне Шеймуса. А придя домой, обнаруживаю на крыльце коробку. У меня повышается уровень серотонина в крови. Ведь и Джефф Безос, весьма богатый человек, знает, как все мы любим получать подарки, даже если сами их себе дарим. Джеффри Престон, Джефф Безос. Родился в 1964 году. Американский предприниматель. Основатель интернет-компании Amazon. Основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin. Владелец издательского дома. Вашингтон пост. «Я развешиваю гирлянды, выкуси, Фил, и захожу в дом, в комнату шёпота. Открываю подарок самому себе, хотя на самом деле он и для тебя тоже». Базовый текст. Шестое издание. Автор «Анонимные наркоманы». Я читаю Библию Фила по той же причине, по которой ты начала смотреть кедровую бухту после нашего первого телефонного разговора. Ты желала узнать, кто я такой. Хотела найти со мной общий язык. Я не нуждаюсь в дурацкой книжке о самопомощи, Мэри Кей, но сделаю всё возможное, чтобы ты последовала зову сердца и положила конец своему мёртвому браку. «Сейчас время для добрых дел, и я посвящаю своё время тебе. Нам». Хочу написать доктору Нике и посоветовать ему базовый текст. Книга заставила меня понять, что у нас было общего в прошлом. «Зависимость от токсичных женщин». Я не спал всю ночь. Глаза налились кровью и опухли. «Идеально». И я натягиваю старый свитер. К счастью для меня, твой муж любит твитнуть о собраниях анонимных наркоманов, и вот я здесь, на парковке у здания. Встречусь с твоим мужем, притворюсь наркоманом и суперфанатом его группы. В теории мой план куда как прост — подружиться с ним, подшучивать над его попытками написать ещё одну акулу, заставить его скатиться на дно и предать все, что написано в наркоманской Библии. Я проберусь к нему в голову, и когда он войдет в режим чудовища по имени «Я мог бы и стал бы великим, если б не чертова семья», у тебя, Мэри Кей, не будет другого выбора, кроме как расторгнуть свой поддельный брак. Если хорошенько постараюсь, Фил сам осознает, каким никчемным мужем и отцом он был. Он же грёбаная рок-звезда, мать его. И ты почувствуешь себя вправе его бросить. Хотя, если ничего не выйдет... Я поджигаю еще одну Мальборо-Рет и хожу взад-вперед, как наркоман перед первым собранием. План рискованный. «Может случиться так, что ты узнаешь о моём спектакле, но, в конце концов, не я это начал, Мэри Кей. Ты скрывала от меня мужа, а лучшие рождественские подарки никогда не достаются легко. Когда и если судьба сведёт нас в одной комнате, я скажу тебе правду». Я пошел на собрание по той же причине, по которой туда ходят многие люди, ни разу не принимавшие наркотики. Приближались праздники. Я был одинок. Сейчас нужно сосредоточиться на своей миссии, как отец, который колесит по городу в поисках очередной дурацкой модной игрушки. Слышу музыку Сакрифил вдалеке. Это он. На стоянку вкатывается драндулет Фила, а он сидит, покачивая головой в такт собственной песни. Я делаю вдох. Я смогу. Рождество — время чудес и преображений. Привет, я Джей, подсел на героин. Филл выходит из машины, а я мысленно пробегаюсь по истории Джея. Травмировал спину в автомобильной аварии, выписали оксикодон, подсел на оксе. Попробовал героин, потому что он дешевле и вчера. Ладно, всю историю я сегодня выкладывать не буду. В данном случае, чем меньше информации, тем лучше. Однако хороший актер не жалеет сил на подготовку. И в базовом тексте есть хороший совет для всех. Найти новые площадки для игр. Найти новые игрушки. А вот и моя игрушка, еще более раздобревшая и загорелая со времени поездки в финикс. Я замираю, словно изумленный фанат, и пялюсь на него, словно стараюсь не пялиться. Это же Фейл Димарко! Смотри, он открывает дверь! Звезды, черт возьми, такие же люди, как мы! Он скрывается в здании. Я выкашливаю эту ерунду из легких и поглаживаю свитер цвета моли. Я попал в точку. Я вхожу. Моя новая площадка для игр меньше, чем я ожидал. Есть две богатые дамы. Одна предпочитает ликер-калуа, другая — викодин. Пара зажиточных стариков, оказавшихся здесь по решению суда, и трое подростков, тоже не по своей воле. Дружелюбная женщина за тридцать выбирает пончик с глазурью. «Привет», — говорит она. «Бывали раньше на собраниях?» «Нет», — отвечаю я, — «а вы?» Она ухмыляется. На её пальце два обручальных кольца с бриллиантами. О, боже! Она кивает твоему мужу, стоящему в другом конце комнаты, такому же самодовольному живьём, как и по радио. В ответ он показывает на своё свежевыбритое лицо, смеясь над собственной тупой шуткой. «Видишь, чувак, бороду сбрил?» «Теперь всё равно, что голый». «Спасибо за предупреждение», — говорит женщина с двумя кольцами. «Некоторые любят почесать языками. Очень. Зато здесь, по крайней мере, не скучно». Вскоре мы рассаживаемся на стульях, и крыса так близко, что во мне просыпается дух Рождества — самое прекрасное время года. Я представляюсь. Голос дрожит, но это нормально — и никто не вытягивает из меня подноготную. Хорошо. Миссис Калуа рассказывает о том, как любит Калуа, и как нелегко ей ходить на рождественские вечеринки, а принцесса викадин жалуется на эгоистичную дочь. Наконец, руку поднимает крыса. «Можно я встану?» Он потирает затылок и делает долгую, мучительно долгую, как десятимесячная беременность, паузу. Я стараюсь не представлять тебя на нём, пока длится его самодовольное молчание. Итак, жена вернулась. Её не было со дня благодарения, и, казалось, она уехала навсегда. Чёрт, это даже интересно. Мне выпал шанс услышать версию истории, которую не знаешь даже ты. И мы, похоже, вернулись к тому, что было в Финиксе. А там мне приходилось несладко Номер один вошла в раж, ребята. Знаю, имён называть нельзя. И всё же ты серьёзный, Фил? Номер один? А мы с номером два не знали, куда деться. Номером два он зовёт Номи, а ведь Номи — не какая-то вещь. Номер один наседала на вторую из-за книжки, которую та читает. «Брось, Фил, книга Колумбайн, мог бы и запомнить. А ещё пилила меня из-за курева». «Курева, не буду убеждать вас, что сигареты полезны, но знаете, что ещё совершенно не полезно? Когда вас изводят». Я принимаюсь аплодировать и тут же осекаюсь. «Верный поклонник, преданный фанат». Фил подмигивает. «Спасибо, мол, чувак». Первая, конечно, волновалась за отца, но в последнее время она совсем слетает с катушек. «Я заставлю тебя задуматься, Мэри Кей. Заставлю тебя расти». Всю грёбаную неделю она не даёт мне участвовать в жизни семьи. Я ведь стараюсь участвовать. И я участвую. Местный бар приглашает меня выступить. Враньё. Он отметил в Твиттере целых пять баров. Он сам себя пригласил. Для нас забронировали столик, готовы были пустить с ребёнком, и тут номер один взбесилась. Мол, мы не хотим идти в бар. Мой папа еле передвигается. А номеру два всего 17 Мне, наверное, не стоит такое говорить. Скажи, Фил, скажи. нам первая испортила индейку, а ещё не выпускает из рук телефон с Инстаграмом. И для любительницы книг «Ну, она в последнее время маловато читает». «Ты так любишь меня, что не в состоянии сосредоточиться». «Ничего. Скоро будем лежать на моём диване и читать вместе». «Номер два семнадцать, но ведёт она себя как младшеклассница. Пора бы ей повзрослеть. Сейчас она, знай себе, развлекается в придуманном парке аттракционов». Пил качает головой. «Раньше мы были династией, я был её королём, она моей королевой, мы были героями». Ещё одна беременная пауза, и женщина с двумя кольцами закусывает губу. «И не только она. Твоего бедного мужа не воспринимают всерьёз даже здесь, Мэрикей. Я никогда не прогибался, но правда в том... Ладно, я прогнулся, ребят». Я целую неделю не играл. Враньё. Знаю, я уже говорил. Повтори ещё разок. Прошу. Но неужели это всё, а? Это и есть моя жизнь?» Он трясёт головой. «Неважно, вы не обязаны понимать. Не берите в голову». Женщина с двумя кольцами принимается рассказывать о двух своих помолвках, но Фил не слушает. Он вынимает телефон, набирает текст, постукивает ногой. Он что, пытается сделать песню из душераздирающей истории этой милой леди? Хочется позвонить в 911 и сообщить о преступлении. Однако встреча подошла к концу, пора пообщаться с кумиром. И я снова нервничаю. Все слоняются по залу, едят пончики, а твоя крыса направляется к выходу. И если я хочу приготовить тебе подарок до Рождества, нужно действовать. Я кладу пончик на стол и бегу за твоей крысой. Он идёт к машине, я иду следом. И я смогу. Сейчас я наркоман и поклонник. Я нервно покашливаю. Он всё-таки рок-звезда. Чешу в затылке. А ещё твой муж. Он уже открывает дверцу, и я делаю вид, что споткнулся. «Ой!» — он оглядывается через плечо и посмеивается надо мной. Я извиняюсь, достаю из кармана Мальборо Рэд и заикаюсь, впервые заговаривая с Филом Димарко. «Простите», — произношу я, — «у вас не найдётся прикурить?» Он прислоняется к машине, прямо как на рекламных фотографиях для стонов и криков, Я жалею, что не нашел футболки с его группой. Но что тут сказать, Мэри Кей? Разгар предпраздничной суеты. О быстрой доставке можно и не мечтать. «Эй, ты цел?» — спрашивает он. Я киваю. От благоговения не в силах выдавить из себя ни слова. И он вручает мне свою зажигалку Зиппа с обнаженной девушкой. «Хороший папа, отец года». Она выскальзывает из моих дрожащих рук на тротуар. Он поднимает ее и сам поджигает мне сигарету. «Слава Богу, что ты сейчас нас не видишь!» Я смотрю на него, как на древнюю святыню, и вдыхаю, и выдыхаю. «Ого, я стою рядом с самим Филом Димарко!» — говорю я. Его лицо расширяется, словно кекс в духовке, и светлеет. — Чёрт возьми, — отвечает он, — у нас тут филистимлянин. — Простите, чёрт. Я знаю, нам нельзя пользоваться настоящими именами. — Ничего страшного, чувак, это круто. — Я не могу не подойти к тебе. Я всё сидел и думал, что мне здесь не вздохнуть и не пошевелиться, я умираю. Ему понравилась цитата из собственной песни. Все писатели в этом одинаково жалки. Он смеётся... Мне становится не по себе, но другого способа угодить тебе я не вижу. Я уж думал, что обознался. Пил Демарко, самая недооценённая рок-звезда всех времён, сидит в двух метрах от меня, а я же просто обычный парень. Я роняю сигарету. Нервозность берёт надо мной вверх, и он предлагает взять одну из его пачки». «Не могу поверить, что курю с Филом Димарко». «А ты парень не промах», — говорит он. «Имя-то у тебя есть?» «Джей», — говорю я, радуюсь, что хорошенько проработал своего персонажа. Он обводит взглядом тротуар. «Не бойся, ты не единственный, кто меня рассекретил. Тут все знают, кто я такой. Как говоришь, тебя зовут?» Чего еще ждать от человека, который не помнит, как называется любимая книга дочери? Я Джей. Господи боже, что ты здесь вообще делаешь? То же, что и ты, брат. День за днем. Но это же ты, ну, то есть, зачем тебе сюда приходить? И эта ерунда насчет Феникса. Как ты выдержал вообще? Он хмыкает. «Да уж, Феникс, отстой!» «Слушай, твои слова натолкнули меня на мысль. Однажды ты сказал Моджи, что не сможешь прожить 6 часов без игры на гитаре. Я улыбаюсь. Или секса?» Он смеется над собственной старой шуткой. «Ну, это было давно, брат. Времена меняются». На самом деле крыса знает, что ничего не меняется. И тут он прав. Я курю, уповая на то, что от одной сигареты не заболею раком. Больно даже думать о том, как ты будешь тосковать, если я погибну. Он выпускает кольцо дыма, и я тоже пробую. Не получается. Отлично. И стряхиваю пепел на стопку старых газет, повторяя за Филом. Хотя это пожароопасно, Мэрикей. Твой муж огнеопасен». «Не могу удержаться и не спросить», — говорю я, — «ты сейчас над чем-нибудь работаешь?» «Конечно, чёрт возьми, как всегда». «Здорово, потому что я жду не дождусь нового альбома и концертного тура. Все говорят, можно не ждать, а я всегда спорю. Я верю, что Фил Демарко вернётся и снова заявит о себе». Он ковыряет грязный ноготь. «Ускорить процесс не получится. Каждый альбом появляется, когда приходит время». Слова истинного прокрастинатора. Я киваю. «Не рассчитывал тебя когда-либо встретить? Ты ведь больше не гастролируешь?» «Мы сейчас не даём концерта», — говорит он. «Бум! А твой альбом в процессе, даю слово». «Я должен спросить, ты ведь... ты на собрании писал песню?» Ты видел своими глазами. Понимаешь, я артист. Я хожу на встречи за всей этой патетикой, а не для того, чтобы выставлять себя идиотом. Только эта отповедь как раз и выставляет его идиотом. Но как артист я получаю намного больше. Когда в тебе сидит зверь, его нужно кормить. А там много хорошего материала. Уйма. Как круто. Я не ошибся. Он вор. «Слушай, я всё хочу купить гитару. Наверное, Шехтер. Найдите себе новые игрушки. Ты, скорее всего, мне откажешь, но не мог бы ты меня проконсультировать?» Пил даёт мне свой номер и заявляет, что ему пора домой, а потом цитирует собственную песню. Она в твоей постели, рядом ствол. «И вот тебе совет, как найти хорошую гитару Шехтер». Беременная пауза. «Купи Гибсон, чувак!» Я смеюсь, как будто шутка вышла остроумной, а он заводит двигатель. «Неужели у меня получилось? Я влез ему в голову?» включая его ночной эфир. Конечно же, Фил оплакивает праздники, тоскует по старым добрым временам, когда он мог посвящать все время своему истинному призванию, то есть музыке. Он страдает, Мэри Кей. И ты не в силах его утешить. Послушай его шоу и посмотри на его тело. Его татуировка гласит «Сакрифил». Он пролил кровь за свою группу. Взялся за иглу ради неё Однако твое имя не написано на его коже. И вам обоим пора Это осознать.